Глава 69. Я даже не подумал о камерах видеонаблюдения, когда сочинял свой умный план, как получить обратно книгу много десятилетия назад, украденную моим бывшим другом. Но кто бы подумал? Кто бы подумал, что в школе есть камеры на воротах, в коридорах и на лестницах. По пути в естественно-научный корпус на вздоенный урок по биологии Я посмотрел на стену, где могли бы висеть камеры, наблюдающие за школьным двором и конкретно за местом преступления. Там ничего не было. Я немного расслабился, достаточно, чтобы воспринимать материал. Биология была моим любимым предметом. На многих других уроках я сильно опережал своих одноклассников. Мне приходилось стараться, чтобы не выглядеть слишком умным и не спорить с учителями, которые иногда несли полную чушь. Например, Зрители пьесы Уильяма Шекспира были в восторге от его шуток. Да ладно, я вот такого не помню. Мы с мамой любили пьесы, но у Шекспира шутки часто выходили плоскими. Долгие годы женщинам не разрешалось играть в спектаклях. Не помню почему, возможно, очередной приказ короля. Поэтому женские роли исполняли молодые и не слишком мужчины. Иногда получалось забавно, но, возможно, совсем не так, как желал мистер Шекспир. Современную же науку я знал не слишком глубоко. В общем, началась биология с миссис Мёрфи. Я сосредоточился, поскольку решил стать врачом, когда вырасту. Ну, в смысле, по-настоящему вырасту. Раздался стук в дверь, и вошла миссис Фаро, глава административного совета. Её появление означало что-то очень важное, судя по взглядам, которыми обменялись мои одноклассники. Она посмотрела на меня и сказала, «Альфи Монг, пожалуйста, пройди со мной». По классу пробежала тихая «Ох». В кабинете директора меня ждали сам мистер Ландретт, Санжита, которую я несколько дней не видел, и женщина-офицер полиции. Я понял, что мне потребуется все мое хладнокровие.